Африка объединится с Европой. Снова объединится. Континенты движутся, но не как ледокол сквозь хрупкую земную кору, а пассивно волочатся с тех пор, как в прекембриуме была разорвана Родиния, первый из всех проконтинентов. Происходит не что иное, как стремление ее обломков друг к другу, к Гондване. И напоследок к Пангее, чтобы потом снова стать разорванной, разбитой семьей со 165 миллионами лет воспоминаний о последнем совместном пребывании единым массивом в окружении единственного океана. Привязанные к скорости течения жидкого камня мантии, вечно осужденные искать друг друга на земном шаре. Ты частица. Твоя жизнь. Длится всего лишь один вздох этой истории. Пока атлантическое дно сдвинется на пять сантиметров, ты будешь находиться в странстве уже год. Лава застывает быстро и образует смещение и разрывы. Морская вода просачивается в новое пористое дно на километры до горячих камер магмы в глубине земли. Оттуда она вернется наверх, насыщенная теплом и минералами, смоляна черная от сульфидов, и выстрелит из жорл, разогретое до кипения, но не кипящее. На такой глубине вода не закипает даже при температуре 350 градусов. Оно просто течет и раздает свое богатство питательных веществ окружающим водам. В этом странстве по незнакомому миру ты добралась до живых существ, которые не нуждаются в солнечном свете. Вокруг черного вулкана селятся черви метровой длины, Огромные моллюски, полчища слепых белых крабов и рыб, но в первую очередь бактерии. Они самообеспечиваются, окисляя сероводород, и живут в симбиозе с червями и моллюсками. Возможно, древнейшие формы жизни планеты появились не на поверхности Карен, а здесь, в глубинах, лишенных света, и ты видишь истинный сад Эдем. Наверняка Ир, старший из двух разумных рас, Одна из которых унаследовала сушу, зато потеряла свою колыбель. Представь себе, что Ир избранный род, бога избранный, проверка системы. Уивер отзывает свои ставшие частицы мысли, которые только что миновали Африку. Она заставляет себя сосредоточиться. В отдалении проплывает призрачное свечение, но это не Ир, а стая крушечных светящихся креветок 2.500 метров до да на еще тысячи метров. Эхолот сонар вдруг начинает учащенно кликать, говоря о приближении чего-то массивного, причем огромной величины, непроницаемой площади, которая опускается сверху прямиком на батискав. Латентный страх уивер превращается в панику. Наружный микрофон доносит до нее жестокий грохот, трев и стон, который становится все громче. Уивер успевает запастись хорошей дистанцией, но любопытство побеждает. Она останавливается и с замиранием ждет. Но вот что-то спускается сверху. Дипфлайт задрожал в турбуленции. Турбуленция? Что может быть таким огромным? Кит? Но тут размеры сотники тут. Она включает фары. Вначале Уивер не может определить рот и происхождение гладкой поверхности, которая опускается перед нею вниз, пока в свете фары не появляются какие-то прямые изогнутые линии Зловещие знакомые. «Не зави. Она вскрикнула в шок. Крик оборвался без эха, и она осознала, что запечатана в капсулу, почти совсем лишённую пространства, и что совсем одиноко. Ещё более одиноко теперь, когда увидела, что корабль затонул. «Леон!» Край взлётной палубы ушёл вниз, и непреодолимая тяга подхватила дипфлайт и потащила его за собой. «Нет!» Она лихорадочно попыталась стабилизировать лодку. Проклятое любопытство! Почему нельзя было переждать на безопасном расстоянии? Системы показывали, что не в порядке абсолютно все. Уивер включила максимальную мощность. Лодка боролась, раскачиваясь из стороны в сторону, увлекаемой независимостью в ее могилу. Но потом конструкция аппарата подтвердила свое совершенство, и ей удалось оторваться от тяги и улететь вверх. Через несколько секунд все было уже в порядке. Уивер еще долго слышала, как колотилось сердце, в ушах гремело, кровь в голове стреляла ружьем.